Председатель сучки завершил свой кляузный шедевр и, преданно склонясь, вручил его Ахинееву. Иди, распорядился Владимир Иванович, кому следует, оповестит. Сбесившийся торжествующий ожог взглядом Гавриила и, с силой, хлопнув дверью, удалился. Ахинеев сунул пасквильное сочинение в карман, с усмешкой подумав что образец подобного творчества в дальнейшем может пригодиться. — Сын мой! — святой проводил глазами исчезнувшую в недрах куртки фантаста жалобу, плаксиво промямлил. — К чему тебе это елись? Свежая пораша, как принято выражаться в тоске, не более. Отдай ее мне, не заставляй страдать, слугу Господня. Владимиру Ивановичу стало не по себе от того, что Архангел клянчил какую-то жалкую бумажонку. Вероятно, она действительно представляла опасность или хранила какую-то тайну. Отдавать шедевра не хотелось, но Гавриил так назойлово плакался, так притворно стонал и охал, что Ханеев не устоял, полез за документом. Он достал испещренный каллиграфическим почерком листы, Эмельком пробежал глазами начало. Наиглавнейшему инспектору по наиважнейшим делам от взбесившегося 9 583-го жалоба довожу до вашего сведения, что святой архангел Гавриил вместо того, чтобы направлять грешников на путь исправления земных пороков и ошибок, В рабочее время при закрытых дверях занимаются черти чем, а именно. В этот момент ручка замка опустилась, задергалась, и архангел, испуганно выдернув у Владимира Ивановича шедевр, разорвал его в клочья и бросил в мусорную корзину. В келью стремились войти, но пружина механизма от удара распоясавшегося председателя сработала. И замок защелкнулся. Ручку отпустили, а спустя минуту из-под двери выскользнул конверт. Раздались удаляющиеся шаги неизвестного почтальона. Гавриил наклонился, поднял письмо с пола, распечатал и, прочтя, засобирался. — Приглашают главный круторок. Неужели там успел опарафинить, сучий сын? Ох, прости, Господи! «Заждался!» — чертило, нервно сжал скулы, приветственно кивнул Ахинееву и боднул в сторону широкого кожаного дивана у стены. «Присаживайтесь! А к вам, святой отец, отдельная просьбочка. Пройдите в соседнюю комнату. Там как раз грешница по вашему профилю мается». Святой понимающий кхекнул и сутулис прошмыгнул, Приемный покой отделен от кабинета главного двойными дверями-порталами. Начальник чертоломного отдела, прытко подскочив к дверям, задвинул запоры. — Ну, как показалось, тоска! — оглушительно зарвил чертила. — Да, кстати, забыл представиться. Мракобесосветлитель ранга Тимовский. — Можно потише. Владимир Иванович смущенно поморщился и пошуродил мизинцем в заложившихся ушах. Главный чертолом приложил узловатый палец к крылу и указал на телефон. Затем, стараясь не стукнуть о паркет копытом, прокрался к аппарату и выдернул шнур из сети. Ахенеев боязливо втянул голову в плечи и, ничего толком не поняв, вытаращил на руководителя отдела глаза. — Конспирация! — тихо произвел Тимовский и облегченно перевел дух. — Наконец-то! Посланец самого! Я резидент, внедрен 777-м подразделением УРКИ, управлением розыска копытных и накомыслящих. Имею много что сообщить. Ахенев Смахнул из с лысины. — Да? Но какое отношение к этому имею я? Демон расплылся в понимающей улыбке. — Не надо скромничать, камрад. Здесь свои. Ваше инкогнито будет соблюдено. Мандат с собой. Лишь теперь до Владимира Ивановича дошло, и он, заелозив по коже брюками, зашарил по карманам в поисках контрамарки. — Так это ваши ребята меня шмонали у турникета? — Ахинеев блеснул выуженным из обихода тоски словечкам. — Лихие молодцы, нечего сказать. — Примите извинения. С ними провели воспитательную работу, но я о деле. Информации скопилось не в проворот, а надежного связного Нет. «Последнего сегодня сожрали!» Главный сделал приличествующий данному моменту скоробно ли то, но тут же снял с себя маску. «Как сожрали?» Фантасташ привскочил на месте, нутром уловил кончик интереснейшего сюжета. «А молча! Схавали! Только рога с копытами мельканули!» «В террариуме у наитемнейшего для подобных целей имеются мутанты!» Генетически выведенные гибриды дракона и аллигатора. Брррр! Проглатывает любого черта. Тьмовский запредал это прощение ушами. Ценный был агент, способный. Глава чертоломов приумолк, на мгновение задумался, затем пессимистично добавил. — Уж дуж, как в той песне. Было, было, было, но прошло. — Однако, пока говорил, поправляет заблудшую, обговорим детали. Как вообще-то на первый взгляд тоска? Владимир Иванович смежил веки. — Ну, если со слов архангела, то полный ажур, тишь гладь да божья благодать, а чисто интуитивно тоскливо. — Вот то-то и оно, что тоскливо, — вызверился главный. Сплошная показуха. А копни поглубже мрак да гниль. Весь гумос погряз в коррупции. Насветлители во главе с наитемнейшим превратили третий круг в идеологически замаскированное личное предприятие по извлечению доходов. О мелких поделках, ширпотребе грешников я и не говорю. Невольно вспоминается прошлое. Осветлитель. Это звание присваивали избранным, достойным. Рыцарь на земле, осветлитель в аду. А ныне что творится? Ритуал посвящений, профанация? Никогда на тридцать первом тысячелетии существования тоски по старому стилю. Нужна срочная чистка кадров. Ахинеев завороженно внимал речам начальника чертоломного отдела, нежданно негадано оказавшимся, если не единомышленником, то здравомыслящим демоном. Птимовский оборвал извияние, взглянул на часы. — Сейчас состоится сеанс спиритической связи с вашим референтом. Вот, действительно, пример для подражания. Молодой, перспективный. Из хорошей семьи. Главный круторок поднял на уровень глаз старинный канделябр, энергично задышал, встряхнул увесистым медным шандалом и с залихвасом обрушил на плавленные стереновые языки весь воздух легких. Повернутый, приготовил оценку действий главного Ахинеев, но в этом мгновении свечи. Само возгорелись. Тимовский задернул тяжеленные гардины, и кабинет заиграл бликами.